Вы сказали бы, что это портрет кисти Римбранта, покинувший свою раму и молча движущиеся в полутьме столь излюбленной великим художником. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь: Добрый день, мэтр. Фурбуз учтиво поклонился. Он впустил юношу. Полагая, что тот пришел со стариком и уже не обращал на него никакого внимания, тем более, что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено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 то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины. Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные поцелуями веков, загромождали полки и консоли. Бесчисленные наброски и этюды, сделанные тремя карандашами с ангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну. Свет из него падал прямо на бледное лицо парбуса и на голый цветослоновой слоновой кости череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня, «В дни безвременья». Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревавшуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды. «Твоя святая мне нравится», — сказал старик Порбусу. «Я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева». Но попробуй посоперничать с ней, черт возьми. Вам нравится эта вещь? Ха-ха, нравится ли, пробурчал старик. И да, и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но она не живая. Вам всем художникам только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии.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 Для того, чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке. Посмотри на свою святую, порбуз. С первого взгляда она кажется прелестной, но рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины,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 Я почувствую, что она холодна, как мрамор. Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости. Жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающим сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и на груди. Вот это место дышит. Ну а вот другое совсем неподвижно. Жизнь и смерть борются в каждой частице картины. Здесь чувствуется женщина, там...